Как ты можешь пить этот капучино? Вдруг задал мне такой вопрос Джек, попивая американо. А что тебе не нравится? удивилась я. Да просто это же не кофе, а компот какой-то. Эй, если ты не любишь капучино, это не значит, что никто не должен его любить. Ладно, ладно, сдаюсь. Ваш чизкейк. К нам подошёл официант и поставил передо мной шоколадный чизкейк. Ммм, ннамка. Обожаю сладкое. И всё-таки, прервал молчание Джек. Тебе нужно ставить перед собой гораздо больших целей, чем сейчас. Я приподняла бровь и с удивлением и посмотрела на Джека. Что ты хочешь этим сказать? Вот сейчас это было как-то действительно неожиданно и ни не в тему. А он невозмутимо продолжил. Я ведь говорил тебе, что и раньше наблюдал за тобой. Ну, так вот, после того, как мы побывали в Норвегии, ты изменилась. И в чём же? вспыхнула я. Не кипятись, я только хотел сказать, что ты ожила. Пойми меня правильно, ты девушка довольно-таки умная, и тебе не стоит держать это в себе. Есть люди смышленые, они всегда стараются что-то кому-то доказывать, а тебе повезло больше. Поверь мне, не загуби свой дар. Перед тобой еще могут открыться многие двери, но ты должна приложить к этому усилия. Ты хочешь сказать, что я совершенно ничего не делаю? Нет, ты уже сделала серьезный шаг, полетев в Норвегию, и ты не можешь отрицать тот факт, что ты получила от этого море эмоций. Её щебе улыбнулась я, вспомнив всю красоту этой замечательной страны. Но так и не останавливайся на этом. Жизнь даётся нам всего раз, и нужно прожить её достаточно полноценно. Нужно попробовать в ней всё. И быстро поспешил себя поправить. Почти всё. Всё то, что тебя не погубит. Например, с минуту Джэк задумался, а потом начал перечислять массу вещей. Например, прыгнуть с парашюта, не спать всю ночь, пересмотреть все великие киноленты, посетить как можно больше стран, подарить кому-то нечто очень ценное, закрутить головокружительный роман, и, кстати, не обязательно на всю жизнь. Поучаствовать в споре, купить то, что не нужно, найти своё предназначение и наконец попробовать упасть на самое дно, а потом подняться. На самое дно, переспросила я. Это морально или как? желательно финансово. Морально можно падать до бесконечности. Я задумалась, в словах Джека действительно имеется смысл. У меня в голове начали крутиться сомнения, и я решила поделиться ими с Джеком. Это всё, конечно, хорошо, но говорить о таких вещах гораздо проще, чем осуществлять их в действительности. Вот этого не говори больше никогда. Почему удивилась я? Не хочу тебя обидеть, но это отговорка ленивых людей. Если ты действительно чего-то хочешь, то найдёшь любой способ добиться желаемого. Человеку в день даётся как минимум 7 шансов изменить свою жизнь. Не будь в числе тех людей, которые не ловят возможность. И кроме того, ты не обязана делать сразу глобальные вещи. К целям можно двигаться и мелкими шажочками. А начать можно из простых вещей. Один шаг ты уже сделала. Норвегия Нет, список. Составить список своих целей это уже что-то. Следующий мелкий шаг зависит от твоего решения. Выбери любую одну вещь из списка, которая осуществимо в ближайшее время, и подумай, какие действия ты должна предпринять, чтобы прийти к ней все быстрее. Да, и кроме того, ты можешь обучиться какому-нибудь новому навыку. Может, не сейчас, но когда-нибудь тебе это пригодится. Всегда хорошо да и полезно инвестировать в себя. Такая инвестиция никогда не прогорит. И какому же навыку, к примеру? К примеру, навыку ковыряния большим пальцем левой ноги в пупке. Я поперхнулась капучино, когда до меня дошёл смысл последней его фразы. Чего? И меня пробило на смех. Каким навыком? Да шучу я. Хотя, если хочешь, то, конечно, можешь его попробовать. Тань, да нет, уж спасибо. Мне так хорошо живётся. Ну, как знаешь. Моё дело предложить, Хотя в его глазах появились смешинки. Остаток вечера прошёл спокойнее, и мы с Джеком окончательно расслабились в компании друг друга, и ещё несколько часов просидели вот так, хихикая и подкалывая друг друга.